Нынешнее время. Лилу. Лилу решила пропустить завтрак, предупредила Фанне СМСкой, что собирается прокатиться и села на велосипед. В конечном счёте, идея с этим видом транспорта оказалась очень даже ничего. Лилу похотела на подъёмах и дышала полной грудью на спусках. Солёный ветер в лицо, море насколько хватало глаз, ощущение свободы и уединения. Благодаря всему этому Забывая и школьные проблемы, и укоренинные взгляды Фанни, легко воспринималась разлука с младшим братом, по которому она скучала. Дорожка привела Лилу к ржавым решётчатым воротам с висячим замком, преграждавшим вход на небольшое кладбище, где похоронили мать Анжелики и Фанни. Чуть ниже виднелись строгие очертания серой каменной церкви, в которой проходило месса. Лилу прислонила велосипед к воротам, и перелезла через ограду, спрыгнув в некошенную траву. На кладбищах Лилу бывало часто. Не реже раза в месяц она ездила на могилу к матери, меняла цветы, протирала надгробие из гладкого гранита. Хуже смерти может быть только забвение. Её не страшили эти места, дарующие мир и покой не только усопшим, но и живым. А это кладбище на краю скалы казалось ей особенно подходящим уголком для последнего пристанища. Цветы на могиле Мари Клер Куртен были ещё свежими. Но вдруг Лилу заметила чуть поодаль какое-то ярко-красное пятно на малоприметном надгробии, одном из тех неухоженных, покрытых мхом и птичьим помётом, из-за которых более поздние захоронения казались покозушными и олепаватыми. Лилиу подошла. Ярким пятном, привлёкшим её внимание, оказалась красная роза на могильном камне без всяких табличек. Если когда-то они и были, то с годами разрушились или их унесло ураганом. Лилиу соскребла с памятника мох и увидела гравировку: Клодетт Леруа, 1961-1992. Она взяла розу, медленно повертела её в руках. На похоронах Анжелика принесла охапку красных роз, которые бросали на гроб покойной. Кто-то взял одну из них и отнёс на могилу матери Сары. Но кто? Анжелика? Фанни? Или кто-то ещё? Лилу хотелось бы, чтобы кто-нибудь продолжал ухаживать за могилой её мамы, если однажды она не сможет больше это делать сама. Поэтому она присела на корточки и стала приводить в порядок место последнего пристанища Клодетт Лероа. Она соскребла ногтями мох, выдернула, насколько хватило сил, сорняки и заботливо вернула розу на место. Потом она достала блокнот и карандаш, нарисовала надгробие с цветком, летящих в небе чаек и пену разбивающихся вдали волн. Сара была маленькой, когда пришла на кладбище хоронить маму, примерно Такого же возраста, в котором Лэлу пришлось похоронить свою, у Лэлу возникло ощущение, что их с Сарой связывает одно горе, и что они поняли бы друг друга, если бы встретились. Может быть, Сара выросла такой же, как она, с незаполненной пустотой в сердце, фантомными болями, усиливающимися в те дни, когда накатывает грусть или воскресными вечерами. Но Саре кто-то причинил узел. Кто-то заставил её исчезнуть, даже не позволив ей упокоиться здесь, рядом с мамой, на утёсе над морем. Лилу считала, что разлучить мать и ребёнка на веки вечные было не менее жестоко, чем убить Сару. Поколебавшись, Лилу написала на своём рисунке имя дочери рядом с именем матери «Сара Леруа, 1985-2001». Пусть они воссоединятся хотя бы в вымышленном мире. Она убрала блокнот. Кому как не ей следует разобраться, что именно случилось с Сарой. Она решила продолжить свои исследования, села на велосипед и поехала в центр Бувиля. Лилу позвонила в домофон квартиры Анжелики, но никто не ответил. Возможно, в это время по утрам Анжелика выгуливала обе ва Лилу присела на бордюр бетонного пирса и в ожидании Анжелики стала отправлять Ким фотографии морского прибоя. Вдруг раздался весёлый лай, и Лилу подняла голову. Ей навстречу со всех ног нёсся Оби-Ван. Лилу улыбнулась и убрала телефон, чтобы поприветствовать молодого пса, который ласково лизнул её в лицо. «Привет», — сказала, приближаясь Анжелика. «Что ты здесь делаешь?» «Я гуляла». «Я подумала, почему бы не навестить тебя?» Ну ладно, поднимайся. Как в прошлый раз, Анжелика достала ключи из-под цветочного горшка, открыла дверь, и они зашли внутрь. Хочешь горячего шоколада, а то выглядишь замёрзшей. С удовольствием, спасибо. Несколько минут спустя Лилу сидела на диване в гостиной с дымящейся чашкой в руках, рядом устроился Обиван, положив голову ей на колени. Ты разбирала вещи? спросила Лилу. оказывая на лестницу ведущую на чердак. В прошлый раз она не заметила люк в потолке гостиной. Да, раз уж Фанни здесь, будет неплохо, если она заберёт свои вещи. Мама хранила всё подряд, не любила ничего выбрасывать. Весь этот хлам занимает кучу места, а я собираюсь сдавать квартиру. Впрочем, ещё посмотрим. Сегодня днём идём к нотариусу, разумеется, с Фанни. О, я не знала. В котором часу? 16 часов. Это в Булоне. Лилу прикинула в уме: примерно 20 минут пути туда, столько же обратно, около часа там, у неё будет почти 2 часа спокойствия. Лилу размышляла, как лучше начать разговор, но Анжелика её опередила. И как далеко Фанни продвинулась со своей статьёй о Саре Лероа? Анжелика задала этот вопрос так обыденно, как говорят о погоде. Что это Простое любопытство или страх перед тем, что сестра сможет раскопать?» Лилу ухватилась за предоставленную возможность и ответила загадочным тоном. «А она изучает обстоятельства дела. Какая-то сумасшедшая история, ты не находишь? Как вы в школе узнали о ней?» Анжелика сделала глоток кофе и пожала плечами. «Она пропала за несколько дней до начала учебного года». В первый день лишь попросили тех, кто что-нибудь знает о Саре, зайти к директору лицея. Потом многих учеников допрашивала полиция. Хлело округлила глаза. Так поэтому тебя допрашивали? Вы же с ней были близки? Анжелика вздрогнула от неожиданности. Тебе Фанни об этом сказала? Нет. Наша дружба к тому моменту осталась давно в прошлом. Но ученики вспомнили, что за несколько месяцев до исчезновения Сары мы подрались с ней во дворе, и полицейские решили выяснить подробности. А почему вы поссорились? Анжелика нахмурилась, точно перебирая воспоминания. Честно говоря, уже и не помню. Наверняка из-за каких-то девичьих глупостей. Ну, к чему эти расспросы? Фанни упоминает меня в своей статье? Лилу не ответила. Представляешь, если ФК тычет правду. Это будет не просто продвижение по службе после многих лет работы, а настоящее признание. Анжелика вскинула брови. Какую правду? Был суд. Правду знают все. Лилу прикинулась невинной овечкой. Мне ничего об этом не известно, но Фанни, похоже, считает, что истинную правду о случившемся не знает никто. А ты что об этом думаешь? Лицо Анжелики оставалось непроницаемым. Лело не могла понять, взволнована ли она или ей всё равно, и решила с блефовать. Она сделала три глотка шоколада и проговорила: "Во всяком случае, она наткнулась на новый след. Я видела кое-какие имена в её записях: Жасмин Бен Салах и Маргана Ришар. Тебя они о чём-нибудь говорят?" Анжелика побледнела. Одним глотком она допила кофе и ответила. «Слушай, не то чтобы я хотела тебя выпроводить, но у меня много дел». Лило поблагодарила за шоколад и спустилась к своему велосипеду. Она бросила взгляд на окна второго этажа, и ей показалось, что Анжелика наблюдает за ней из кухни.